Глава 27, Елисия. И ушла, а я зачем-то уставилась на свою руку, словно она разгадка. Это ведь не я его оживила. Казалась глупой мысль, что именно я стала тем самым живительным толчком для Ярича: Что я есть дефибриллятор. Это нелепо. Но если соседка сказала, что Ярич был мертв, а потом очнулся и уже был силой, а никого рядом с ним, кроме меня, не было, то кто или что его могло пробудить, кроме меня? Еще несколько минут стояла и туканом и рассматривала ладонь, чёрт знает зачем. Видимо, ожидая магии, волшебства, какого-то доказательства, что я — пятый элемент. Но ничего не происходило. Я мотнула головой и поспешила в душевую, чтобы привести себя в порядок, а в идеале — рассудок. На занятия бежала уже, опаздывая на первую пару, но с мыслями о том, что нужно будет следить за своими поступками тщательней. Перед следующим испытанием у нас было несколько дней. Уж не знаю, как у Изеллы получилось, но она смогла во мне зародить желание стать частью этой непонятной, и враждебной семьи. Если они все такие, как я, ну, пусть не совсем, как я, зато близки сложностью жизни. Если они также в поиске себя, это и правда моя семья. Странная, дикая, безжалостная, отверженная, проклятая. Прям мечта, а не семья. Так что да, теперь я была готова учиться и впитывать в себя все знания, которые давали. И даже больше. Я была готова сидеть в библиотеке днями, ночами, чтобы как можно больше и глубже окунуться в этот мир. Совет соседки умереть казался жутким. И я не была уверена, что решусь его попробовать. Одно дело бить себя в грудь и кричать ⁇ Я смогу, я справлюсь, я герой ⁇ А другое оказаться в ситуации и сделать то, что нужно. Тем более... Я не предрасположена к суициду. Я, вообще-то, жить хочу». Но словно по заказу, следующим этапом стало испытание стихией воды. При том, что я плавала как топор. То ли фартила смертельно, то ли фортуна тупо надо мной стебалась. Как и в прошлый раз, не было никакой подготовки, пояснения. Не было никаких советов, мудрого, чуткого наставника нас просто выбросили в холодную воду кучками и каждой группе выделили по одному спасательному надувному плоту маленькому, на двух, не более, при том что в группе по четыре адепта. Нетрудно догадаться, что мы должны были добраться до берега своим ходом и возможностями. Несмотря на плохие навыки выживания, первый день я верила, что все обойдется. мы справимся Нас спасут. И плевать, что нет еды, питья. Жарит солнце, рядом плавают акулы. Но когда на утро второго, при смене на плоту, мы не досчитались одного из команды, у нас началась настоящая истерика. Но долго волноваться и переживать не вышло. Случилось самое страшное, что могло быть. Налетел ветер, поднялись волны. Грянул шторм. Мы и без того боялись до поросячьего визга, были истощены. В каждой волне видели смерть и огромные челюсти акул. Но когда плод перевернулся, я, кажется, умерла в тот же миг. Провал в сознании. Правильно. С чего-то раздался голос из Эллы. Резко вынырнула из небытия. Темно. Где я? Сморгнула. Глотнула. Поперхнулась. Меня скрутило спазмом от нехватки воздуха. «Вокруг вода!» «Я тону!» Меня нещадно утягивала под воду. «Терпи!» Опять настаивала соседка, хозяйничая в моей голове. Я судорожно дернулась. «Я не хочу тонуть!» Но что-то неведомое меня продолжало топить. Будто на мне груз, и я иду ко дну. «Не сопротивляйся!» Навязчивая маньячка-соседка что-то требовала, а я уже билась в конвульсиях. «Просто расслабься!» «Я ее убью!» «Видит Бог!» «Если выберусь, я ее грохну!» Но против воли на миг позволила себе успокоиться, глупо решив, что, возможно, так тонуть будет проще и легче. «Да фигушки там!» Мелкое, трусливое существо во мне начинало биться в истерике, сражаясь за свою жалкую жизнь. Именно эта чудушная подлая тварь, которая так дико жаждала жизни, заставляла рваться наверх, к спасительному кислороду. Изелла заткнулась, тяжесть спала, словно я скинула путы. И если бы не было шторма, возможно, мне удалось вырваться. Но бушующие волны накрывали снова и снова, сильнее и сокрушительней, оглушая отупляя, лишая сил, дыхания, сознания. И когда я от бессилия опять провалилась в небытие, мне стало так легко и хорошо, прям рай, от и до, что адам показалось возвращение к жизни. В следующий раз открыла глаза, а надо мной уже склонялись несколько педагогов. Откачивали, делали искусственное дыхание, орали, требовали вернуться. Получилось. И в этот раз я пришла в себя без особых последствий. Никаких новых открытий во мне не случилось, увы и ах. И это, несмотря на мои страдания. Смерть. Зато у нескольких адептов проявились способности. Да, не столь великие, как у других, но все же, управляя даже малой силой, уже становился на ступень выше простых смертных. Уже на законных основаниях Считался одаренным. Мы с завистью смотрели на просветленных адептов-силовиков. И каждый, втайне друг от друга, мечтали о том, чтобы когда-нибудь и у нас они проявились. Эти великие силы проклятых. Чего греха таить. И я тоже заболела всеобщим помешательством на даре. Уж не знаю, что такое зависимость, но мне кажется, я и правда стала зависимой от желания обладать силой хотя бы для того, чтобы больше не плестись в конце, чтобы дать по носу всем, кто меня доставал. Ну или просто, чтобы стать хоть немного значимой, пусть не двуликой, как редкие, но такой, чтобы на меня смотрели с восхищением и шептались о том, что Елисия Чарльстон больше не изгой, больше не отброс и не зануда. Она одна из нас. С этими мыслями продолжала учиться и готовиться к следующему испытанию. И если и правильно понимала, следующее будет одно из двух — либо огонь, либо земля. И второе казалось куда более предпочтительным, потому что огонь сам по себе — опасная штука. И все, что с ним может быть связано, больно, больно и опасно. А земля — есть где разгуляться воображению обнадёжиться, мечтая о чем то более простом и несмертельном. Загонялась мыслями, учебой и была безумно благодарна Грозничу за то, что он всегда был рядом. По возможности, помогал. Его дружеское плечо мне всегда придавало внутренних сил, и я очень хотела стать хоть на чуточку ближе к уровню Шепса. Да расти, так сказать, чтобы другие не говорили. Почему он с ней? Что он в ней нашел. Но это были мои тараканы. Грознич вроде как этим не заморачивался. Был очень мил и терпелив. И пил меня все реже. Бывало, ему хватало глотка. Но тот глоток он делал очень мягко, нежно. Обязательно заживи франку. Вскоре мне уже казалось, что даже наши сердца бились в унисон. Мы были как единое целое. Мы были настоящей, близкой по духу парой которая встречалась долгое время. Возможно, это тоже своего рода зависимость, вот только Шепс зависел от меня, а мне казалось, что я завишу от него. Я буду за тобой присматривать. Уже прощаясь у моей двери, шепнул Грознич после поцелуя. Прошу, хватит попадать в передряги и вечно умирать. У меня скоро сердце остановится, если... «Можно подумать, от меня что-то зависит». Пробурчала я, виновата, опуская взгляд. «Я бы тоже хотела просто и безболезненно». Хоп, и я немного проклята. Хмыкнула дурашливой шутке и подняла глаза на Шепса. «Да, наверное, ты права. Мне и не приходилось проходить испытания. Я не знаю, что ты испытываешь». На удивление, Упырь в этот раз умудрился меня понять. «А как у тебя он открылся?» Робко обронила я, хотя раньше никогда не затрагивала этой темы. Да и не думала об этом, если бы добрая Изелла не ткнула в жестокость мира. Это неважно. Начал было Грознич, но я мягко коснулась его руки. «Важно мне, чтобы тебя лучше понимать». Шепс немного помолчал. «Расскажу как-нибудь. Потом». Сбивчиво покивал. «А теперь иди спать». Завтра у тебя сложный день. Постарайся не умереть.